Силея Пятая. С Ансельмом ничего не поделаешь. Все мои добрые наставления, все мои увещания остаются бесплодными. Он ничем не хочет заняться. Дайте вы только Ансельму место и время, любезнейший конректор. Он субъект курьезный, но из него многое может выйти. И когда я говорю многое то это значит коллежский асессор или даже надворный советник? Надворный? Тише, тише, я знаю, что знаю. Архивариус сказал мне вчера вечером в кофейне, вы рекомендовали мне славного человека, почтеннейший, из него будет толк. И если вы теперь сообразите, какие у Архивариуса связи, те те, те об этом мы поговорим через годик. Надворный... Разве я не знала всегда, что господин Ансель – очень умный и милый молодой человек, из которого выйдет еще что-нибудь значительное? Только бы мне знать действительно ли он расположен ко мне. Но разве тот вечер, когда мы катались по Эльбе, он не пожал мне два раза руку? И разве во время дуэта он не смотрел на меня таким совершенно особенным взглядом, проникавшим до сердца? Да, он действительно любит меня и я и я. Вероника предалась вполне по обыкновению молодых девиц сладким грёзам о светлом будущем. Она вела госпожой надворной совиницей. Жила в прекрасной квартире на Замковой улице или на Новом рынке. Шляпка новейшего фасона Новая турецкая шаль шлит превосходно Она завтракала в элегантном неглиже у окна Отдавая необходимые приказания Бенхарке Только, пожалуйста, не испортите этого блюда Это любимое кушанье господина надворного советника Мимо идущие франки Кратко поглядывает кверху, и она явственно слышит. Что это за божественная женщина-надворная советница? И как удивительно к ней идет ее маленький чепчук. -чеп. Тайная советница Игрик присылает лакея спросить. Не угодно ли будет сегодня госпоже-надворной советницы поехать в городской сад? Ловитесь и благодаритесь. Я очень сожалею, но я уже приглашена на вечер президент Шезэ. Тут возвращается надворный советник Ансень, вышедший с утра по делам. Он одет по последней моде. Во. Вот уже 12 часов. Всклицает он, заводя золотые часы, и целуя молодую жену: Как поживаешь, милая Жоночка? «Знаю, что у меня для тебя есть!» Продолжает он, лукаво вынимая из кармана пару «Великолепный, у новейшего фасона сережек, Который он и вдевает ей в уши вместо прежней». «Ах, сниленький, чудесные сережки!» «И у тебя такие же припадки, как у Ансельма!» «Что же это такое, наконец, будет?» Вероника снова предалась своей мечтам, но посреди приятных сцен из будущей домашней жизни госпожи надворной советницы теперь словно появился какой-то враждебный образ который злобно смеялся и говорил «Всё это глупости и мощности, к тому же неправда, да, потому что Амсель никогда не будет надворным, мы твои дружбы». Да он не любит тебя, да, хотя, хотя у тебя, тебя голубые, голубые глаза, глаза стройная самая нежная рука. рука. Тут как будто ледяной поток прошел в груди Вероники, уничтожил всю ту приятность, с которой она воображала себя в кружевном чепчике и изящных серьгах. Она чуть было не заплакала Ах. и громко проговорила, это правда, он меня не любит. Я никогда не буду надворной советницей. Романические бредни, романические бредни! Между тем было уже почти три часа. Как раз время убирать комнату и готовить кофе, потому что барышни Остерс обещали прийти к своей подруге. Но из-за каждого шкафчика, который Вероника отодвигала, Из-за нотных тетрадей, которые набрала с фортепиано, из-за каждой чашки, из-за кофейника, который она внимала из шкафа, отовсюду выскакивал тот образ, словно какая-нибудь ведьма, и насмешливо хихикал и щелкал тонкими, как у паука, пальцами и кричал «Не будет он твоим мужем! Не будет он твоим мужем!» И потом, когда она все бросила и убежала на середину комнаты, выглянуло оно из-за печки огромное с длинным носом и заворчало, и задребезжало. Не будет он твоим мужем. Но тут со смехом вошли веселые девушки-гости. Ах! Не Я смейся над нами, над нами подружка, подружка. Да, да ты не ты будешь смеяться, Я а то, пожалуй, тебе в наказание как раз выглянет маленький серый человечек оттуда из-за зеркала. Как, как бы то ни, ни было, мы никак, никак не можем отделаться от веры, от веры во что-то таим в особенности, нам вовсе не представляет таким чудесным и невероятным, как это кажется многим другим, что могут существовать люди, обладающие особым даром ясновидения, который они умеют вызывать себя одним известными верными способами. Здесь у нас есть одна старуха, которая обладает этим даром в высшей степени. Она не гадает, как другие по картам, по плавленому свинцу или по кофейной куще, но после известных приготовлений, в которых принимает участие заинтересованное лицо, в гладко-полированном металлическом зеркале появляется удивительная смесь разных фигур и образов, которые старуха объясняет и в которых черпает ответ на вопрос. Мы были у неё вчера вечером, И получили, получили известие о наших возлюбленных. И мы ни на минуту не сомневаемся, что все это правда. Рассказ, Рассказ подруги заранил в душу Вероники искру, которая скоро разгорелась в желании расспросить старуху, старуху об Бансельме и о своих надеждах. Она узнала, что старуху зовут фрау Рауэрин, рауэрин что она что живет в отдаленной улице у озерных ворот, Бывает, наверное, дома, дома по вторникам, по по средам и память. пятницам от семи часов вечера и всю ночь до солнечного, солнечного восхода. И любит, чтобы что приходили они одни, без свидетелей. Была, была как раз среда. Она не могла отделаться от какого-то жуткого чувства от какого-то внутреннего содрогания, когда остановилась перед дверью этого дома. Наконец, собравшись духом, несмотря на внутреннее сопротивление, она дернула за звонок, после чего дверь отворилась и через темные сени пробралась почву, Лестница, которая вела верхний этаж. Не живет ли здесь праурамый ревел? Ах, дочка, ты здесь! Так восклицала появившаяся на пороге фигура, вид которой приковал Веронику к земле. Иди сюда, сюда! Длинная, худая, в черной лохмотье закутанная женщина. Когда говорила говорила, ее выдающийся острый подбородок трясся, беззубый рот, осененный сухим ястребиным носом, осклаблялся в улыбку, и светящиеся кошачьи глаза бросали искры сквозь большие очки. Из-под пестрого, Обернутого вокруг головы платка выглядывали черные щетинистые волосы. И чтобы сделать это гадкое лицо вполне отвратительным, два больших ожога перерезывали левую щеку до самого носа. Рука старухи схватила ее и вела в комнату. Здесь все двигалось и возилось, визжало, пищало, няукало и ягодало. Тишина, И мартышки с визгом полезли на высокий балдахин кровать, и морские свинки побежали за печку, а ворон спорхнул на круглое зеркало. Только черный полк как будто окрик старухи его нисколько не пытался, спокойно продолжал сидеть на большом кресле, на которое он вскочил, как только пошел. Веронику охватил томительный страх. Старуха подошла к ней ближе и сказала гнусавым голосом. Я узнаю, дочка, чего ты от меня хочешь. Ведь ты мне все рассказала дома у папаши, когда перед тобой стоял кофейник. Я была кофейником, разве ты меня не узнала? Слушай, дочка, оставь! Оставь, он это скверный человек! Он связался со стариком. Он третьего дня облил мне лицо проклятым аури аурепигментом. Так что я чуть не ослепла. Посмотри, еще видны следы от ожога. Брось, брось, он тебя не любит, ведь он любит золотисто-зеленую змею. Он никогда не сделается надворным советником. Он поступил на службу к и хочет жениться на зеленой змее. Брось его, брось! Старуха, так как вы, по-видимому, знаете мои сокровеннейшие мысли, то вам, пожалуй, было бы легко открыть мне многое, что меня тревожит и мучит. Но, судя по вашим глупым клеветам на доброго Ансельма, мне от вас больше ждать нечего. Доброй ночи! Вероника, дитя моё разве ты не узнаешь старую Лизу, которая так часто носила тебя на руках? «Холила и ласкала!» «Лиза!» Вероника едва верила глаза, глазам, потому что она, она в самом деле узнала, узнала свою, свою правда, очень изменившуюся от старости, старости и особенно от ожогов, было, бывшую няньку который много уж лет тому назад, назад исчезла из дома коннектора Паульмана. Но скажи мне, ради бога... Тише, дитя мое, тише, я знаю, знаю, что ты хочешь сказать. Я сделалась такое, потому что должна была сделаться. Я не могла иначе. Архивариус, мой величайший враг, он ведун, но ведь я ведунья. В этом все дело. Уходи тихонько из домов в будущее равноденствие в 11 часов ночью и приходи ко мне. Теодор, Амадеи, Го-Го-Го. Золотой карышок.